Он подождал, пока Настя усядется за длинный стол для совещаний, и протянул ей фотографии. Полюбуйся на свои подвиги. Она быстро просмотрела снимки и отложила их в сторону. Значит, ты всё-таки с ним встречалась, хотя я запретил тебе это делать, констатировал Гордеев. с угрозой в голосе встречалась, подтвердила она спокойно. Отпираться было бессмысленно, а для комментариев время ещё не наступило. Позволю знать, зачем. Чтобы спросить у него о конторе. "Ну и что?" спросила, спросила. "Виктор Алексеевич, получилось чудовищное недоразумение." Денисов стал жертвой обмана. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Замахал руками колобок. Денисов жертва обмана, Анастасия. Не строй на прасных иллюзий. Если кто и жертва обмана, то это ты. Генерал назначил служебное расследование. Ты отстраняешься от работ. Вот цена твоим жертвам. Что делать будем? Работать? Она пожала плечами. Отстранили и пусть. Подумаешь? Думать-то мне никто не запретит. Ничего себе, подумаешь! Взлился Гордеев. Да ты понимаешь, что тебя уволить могут и меня за компанию. Настя побледнела. И Виктор Алексеевич увидел, как у неё задрожали руки, до этого спокойно лежавшие поверх сложенных на столе фотографий. Неужели так серьёзно? с ужасом спросила она. Представь себе, генерал прямо из мундира выпрыгивает от праведного негодования. Я ему, конечно, сказал, что всё это с моего ведома и в интересах службы. Но он всё равно будет проверять. Хотел бы я знать, какая сука сделала эти проклятые снимки. Не имётся же кому-то. Может, контора? Они тебя по суд, по суд. кивнула Насть. Но как-то странно. В тот день, когда я была с Денисовым в ресторане, мне вечером позвонил тот тип, который мне всегда звонит. И мило так посетовал на то, что я мол себя не берегу, на работе допоздна засиживаюсь. Я уверена была, что они за каждым моим шагом следят, потому и сказала, что была не на работе, а в ресторане с Денисовым. Хотела посмотреть на его реакцию, и вы знаете, мне показалось, что он удивился. У меня было четкое ощущение, что он этого не знал. хотя если в этой конторе такая мощная конспирация, то он мог и не знать. Вы же знаете, чем выше уровень конспиративности, тем больше идёт запаздывание информации. Ему просто к тому моменту об этом ещё не сообщили, потому что время контакта не наступило. Но если он к тому моменту не получил информацию, то почему думал, что ты сидела на работе? С чего он это взял? Резонно возразил Гордеев. Если бы он совсем ничего не знал, то и не говорил бы ничего. Тоже верно, согласилась Настя. Потому я и говорю, что они какие-то странные. Скорее всего, у них Как и в любой организации есть случайные люди, дураки, халтурщики, лентяи. Они меня проспали, когда я выходил с работы, а потом просто наврали своему хозяину. Вот и все. Похоже, кивнул Виктор Алексеевич. Значит, снимки делали не они. Тогда кто же? Федералы? вполне возможно, если они со своей стороны разрабатывают Денисова и ходят за ним по пятам, и среди них попалась какая-то гадина, которая выяснила, с кем Денисов ходил в ресторан, и не удержалась от удовольствия сделать тебе пакость. У тебя там что, враги завелись? Не знаю, она недоуменно покачала головой. Вроде я ни с кем ничего не делила. Я вообще с ними мало общалась. Ну, мало не мало, а результат на лицо, вздохнул Гордеев. Ладно, рассказывай, что полезного узнала у своего Денисова.